Глава 35 Сила солдата. По твоим словам, мы должны рассматривать силу как нечто отдельное от сосуда, который ее контролирует. От осознания того, что он смог достучаться до шалан, Адалину стало легче. Вернувшись к каравану после встречи со звездным спреном, он показал Опаму большой палец. Предложение было отличное, и часок наедине оказался именно тем, в чем они нуждались. Шалан нежно сжала его в объятиях, а потом бросилась собирать свои вещи. Логично, — подумал он, — что в последнее время она нервничала. В их отряд проник шпион. Возможно, сам Адалин не уделил достаточно внимания этой проблеме. Но ведь Шалан лучше разбиралась в подобных вещах. Иллюзии, ложь, искусство и вымысел. Сфера Адалина — политика. Его растили вторым в очереди на трон, а потом и третьим, после рождения маленького гева. Он отказался от этого самого трона, но должен был стать достойным эмиссаром в чужой стране. Возвать к их чести», — вспомнилось ему предложение Аршкам. Он разыскал храбреца, и забрал его у конюхов, чтобы самому взвалить на решадиумы ношу, мечи в ножнах, ящик с прочим оружием, сундук с одеждой на другом боку. Заглянул в голубые глаза храбреца. Адалину часто казалось, что он видит какой-то свет глубоко внутри их. — Должно быть приятно, — сказал Адалин, похлопывая храбреца, — не беспокоиться ни о политике, ни об отношениях. Конь фыркнул, как показалось Адалину, с явным пренебрежением. Что ж, возможно, в жизни Решадиумов существовало куда больше сложностей, чем мог себе представить человек. Малли, жена Фельта, подвела Майю. Адалин попросил письмоводительницу присмотреть за своей подругой, пока он и шалан отправятся на прогулку. Он указал на Решадиума. «Ну что, в путь?» От Майи было трудно добиться ответа, но он предпочитал спрашивать. Она вроде бы кивнула. Адалин воспринял это как разрешение и помог ей взобраться на коня. Первые несколько раз посадить ее в седло было непросто. Пришлось подставлять ящики и неуклюже тащить спрена вверх. Теперь, однако, она знала, что делать, и нуждалась лишь в его протянутой руке. Майя была тяжелее, чем казалось с виду. Толстые шнуры, из которых состояло ее тело, были тугими и плотными, как мышцы. Так или иначе, даже в самом начале путешествия приходилось с ней возиться, усаживая ее на коня. Так было проще для всех, поскольку она спокойно следовала за ним верхом. Кроме того, Адалину было спокойнее, когда за ней присматривал храбрец. Решадиум все понимал. За солдатом, который потерял часть себя на поле боя, надо ухаживать с необычайной заботливостью. Они отправились в путь. Адалин возглавлял колонну, а Годеке и его спрен вели разведку впереди. У мрачного гранитансора не осталось буры света. Они потратили остатки прошлым вечером, создавая припасы для возвращения домой. Но Годеки и без того мог приносить пользу, поскольку, готовясь стать сияющим, обучался мастерству разведчика. В начале похода Адалин пытался обдумать окончательную стратегию обращения к спренам чести. Остальные были правы. Идеи, которые он представил, вряд ли сработают. Итак, он начнет с писем. Но можно ли разработать запасной план? Ничего не приходило ему в голову, и к полудню от спокойствия и удовлетворения, обретенных утром наедине с Шалан, не осталось и следа. Ему с трудом удалось сдержать раздражение, когда из арьергарда появился Фельд. До сих пор разведчик-чужеземец был надежным и ценным членом отряда, может, не таким проворным, как в юности, Зато обладающим шестым чувством, полезным в странствиях по незнакомым краям. Свят Лорд. На Фельте была старая шляпа с обвисшими полями. Он унаследовал ее от Башина, когда тот вышел в отставку, и теперь носил памяти ради. Это было не по уставу, но таким людям, как Фельд, многое прощалось. Караван Тукари только что повернул на юг. — Похоже, они от нас отвязались. — Неужели? — удивился Адалин. — Именно сейчас? — Ага, мне это кажется странным, хотя я сам не знаю, почему. Адалин велел сделать привал и перекусить. Подошел Мерит, намереваясь разгрузить храбреца и дать ему передышку. Адалин последовал за Фельтом в тыл их небольшой колонны, где они вскарабкались на обсидиановую скалу. Хрупкие стеклянные растения потрескивали и разбивались под ногами. Спрены жизни разлетались в стороны. Откуда в подзорные трубы взглянули на второй караван? Странная компания чужаков была уже так далеко, что посреди тусклого ландшафта Шейцмара Адалин различил ее с большим трудом. Тукари действительно повернули на юг. «Зачем гнаться за нами всю дорогу?» — сказал Адалин. «Чтобы потом сдаться. Может, они и не гнались, а им просто нужно было в том же направлении. Потому и держались с такой осторожностью подальше от нас, чтобы случайно не нагнать. Уместный довод. Действительно, если бы при первой встрече эти люди не показались бы Адалину такими необычными, он бы изначально предположил то же самое». Ему ведь не казалось странным, что Нотум идет той же дорогой. Так почему же тукари вызывали такое беспокойство? — В этом есть что-то неправильное, — подумал он. — Они держались так близко, наблюдали за нами. Адалин поглядел на них в подзорную трубу, хотя на таком расстоянии смог различить лишь тени фигур с факелами. Похоже, они действительно уходят. Сказал он Фельдту, возвращая инструмент. — На всякий случай понаблюдай, пока мы перекусим. Адалин был уже на полпути к голове колонны. Когда до него дошло? В чем дело? Вуаль закрыла крышку сундука с коммуникационным кубом и заперла его. Она не могла всегда полагаться на то, что шпион положит устройство другим боком, после того, как воспользуется им. И потому прибегла к трюку, которому научилась у Тин давным-давно. Начала присыпать его таликой пудры. Насколько она могла судить, за время путешествия никто не тревожил куб. Ей нужно было найти способ использовать штуковину как приманку. Размышляя над этим, она подошла к Ишне за своей миской каши. Воль собралась с духом, Чтобы съесть эту душу заклятую гадость. Надо заставить сияющую взять на себя еду. Солдаты привыкли в полевых условиях питаться ужасными пайками, верно? Сияющая сочтет за честь съесть эти помои. Это укрепит характер, и. Мимо пронесся Адалин. Сияющая уронила миску и вскочила. Великий князь бежал, как на бой. Она бросилась следом. Рефлекторно пытаясь вызвать свой осколочный клинок, но, разумеется, ничего не вышло. Только не в Шейцмаре. Адалин вскарабкался на вершину скалы, откуда Фельд все еще наблюдал за их тылом. Сияющая начала подниматься, и к ней присоединились двое солдат-Адалина. Остальные сияющие и агенты, даже ко мне стражница Зу, вечно нетерпеливая и возбужденная, просто стояли и растерянно глядели им вслед. На вершине скалы она обнаружила Адалина, напряженной и встревоженно вглядывающегося в подзорную трубу. «Что?» — спросила сияющая. «Они следили не за нами. Оставь одного или двух спренов наблюдать за лагерем, а потом веди всех остальных за мной. Будьте готовы к бою!» С этими словами он спрыгнул с обсидианового выступа. Его сапоги заскрежетали по камню внизу. Вот буря. Он хоть помнит, что одет не в броню? Адалин побежал к далекому каравану тукари, придерживая меч в ножных на поясе. Сияющая стояла ошеломленная. Он что, собирается пешком добраться до... Позади раздался треск, переходящий в грохот. Сияющая вздрогнула и оглянулась выискивая взглядом лавину, сошедшую где-то неподалеку. Лишь когда храбрец галопом проскакал мимо, она поняла, что это был стук копыт по обсидиану. Перепуганная Майя вцепилась в гриву коня обеими руками, но других грузов на нем, похоже, не было. Когда решадиум догнал Адалина, тот схватился за болтающиеся поводья, не сбавляя скорости, причудливо подпрыгнул на бегу и вскочил в седло позади Майи. Сияющая, хоть и видела все собственными глазами, в глубине души не поверила, что такой маневр в принципе возможен. «Ржавь!» — выругался Фельд, опуская подзорную трубу. «Как животное узнало!» «Кто-нибудь слышал, как великий князь Адалин подозвал его свистом?» Остальные солдаты покачали головами. «За работу!» — скомандовала Сияющая. «Хватай вьючных лошадей и отправь за ним всадников. Я поручу Узору присмотреть за нашими вещами. Остальным приготовиться к выходу!» Она собрала их всех, как ей казалось, впечатляюще быстро. Трое солдат верхом устремились вслед за Адалином, но обычные кони намного уступали Решадиуму в скорости. Громадный жеребец перемещался с противоестественной быстротой. Сияющая, Годаке и Зу двинулись ускоренным маршем и обогнали корягу и некоторых спренов. Однако, невзирая на все тренировки с Адалином на протяжении последних 12 месяцев, Сияющая не чувствовала себя подготовленной к форсированному маршу. Она привыкла полагаться на буресвет. С ним она могла бы бежать во весь опор, не уставая. Годеке скользил бы по камню, как по льду, У них не осталось бури света, поэтому они выкладывались изо всех сил. Что там говорил Адалин? Странные тукари следили не за их отрядом. Тогда за кем? И тут до нее дошло. Тукари держались близко, всегда на виду, как будто хотели догнать их группу, но не осмеливались. Они свернули только сегодня, направляясь на юг вслед за Нотумом и его спутниками. Ехать позади Майи, вцепившейся в гриву храбреца, было не слишком удобно. К счастью, Решадиум почти не нуждался в указаниях. Адалин наклонился к шее храбреца, сжимая поводья и чувствуя ритм копыт, стучащих по обсидиановой земле. Вероятно, отряд тукари планировал напасть на Нотума, Вскоре после того, как его патруль покинет портовый городок. Но тот факт, что Олете отправились в ту же сторону и могли встать на защиту Спрена Чести, им помешал. Они держались рядом, не осмеливаясь атаковать, пока, наконец, Нотум не повернул на юг, в то время как Адалин продолжил двигаться на запад. К тому времени, как они догнали тукари, храбрец сильно вспотел, В караване осталось несколько человек, охраняющих припасы, а большая часть фанатиков помчалась с факелами вслед за Нотумом. Адалин поскакал туда же, игнорируя охранников. Он наклонился ближе к шее храбреца, одной рукой обхватив Майю за талию. Ему хотелось верить, что произошла ошибка, что причиной происходящего стала какая-нибудь ерунда. Расстояние сокращалось, Беспокойство Адалена росло. Он услышал крики, увидел мельтешение силуэтов на фоне резких факельных отблесков. — Когда мы доберемся туда, — сказал Адалин коню, — держись подальше от боя. Храбрец фыркнул в знак несогласия. — Нужно, чтобы ты вытащил меня оттуда, — настойчивым тоном продолжил Адален. — А значит, ты должен передохнуть. Решадиумы были намного крупнее средних боевых коней и могли двигаться со скоростью, которая как будто противоречила их размерам. Иными словами, они не были созданы для долгого галопа. А Адалин не был создан для сражения с большой группой в одиночку. Остальные сильно отстали. Так в чем же его план? Если Нотум действительно попал в беду, без осколочного доспеха, Адалин вряд ли сможет противостоять десяти или более бойцам. Он подъехал ближе, разглядывая людей в плотных узорчатых одеждах, держащих факелы и мечи, короткие абордажные сабли с крутым изгибом, обыкновенное рубящее оружие. Только у двоих были щиты и никакой брони на виду, хотя он заметил несколько копий и приказал себе о них не забывать. Тукари держались большим кругом, в центре которого что-то было. Адалин стиснул зубы и коленями направил храбреца еще ближе, чтобы получше рассмотреть происходящее. Спрены уклонялись от вопросов, можно ли их убить в шейцмаре. Он видел, что они носят оружие, и во время предыдущего путешествия матросы Нотума признавались, что спренов можно ранить, они чувствуют боль. Убийство подразумевало причинение такой сильной боли, от которой разум Спрена превращался в руины, а он сам — в мертвоглазого. Буря-отец. Адалин увидел достаточно, чтобы его худшие опасения подтвердились. В центре круга на земле скорчился связанный Спрен. Около десятков взбудораженных тукарей неустанно тыкали его копьями и мечами. Подручные Нотума, трое странников, тоже были связаны и поставлены в ряд. Возможно, ждали очереди, чтобы подвергнуться пыткам. К счастью, у нападавших не было луков, так что храбрец промчался мимо них без происшествий. Судя по их приемам, Адалин все больше убеждался, что это скорее банда, чем военный отряд. Зачем им нападать на спрена чести? «И как они вообще попали в Шейцмар? На безопасном расстоянии Адалин натянул поводья. Он надеялся увести за собой кого-нибудь из тукари, но они остались стоять кучкой два десятка мужчин с факелами, копьями и мечами. Мельком взглянув на Адалина, негодяи снова принялись колоть нотума. «Шквал! Как долго может Спрэн выдержать такое?» Адалин оглянулся, ища помощи, и заметил вдали несколько всадников. Они приближались, но должны были подъехать лишь через несколько долгих минут. «Поставить под угрозу миссию? Пойти спасать Нотума самому?» «Какая еще угроза? Ты едва понимаешь, в чем твоя роль. Кто-то другой без труда доставит письма. А ты сам всего лишь мундир и меч, Адалин Халин». «Ну так используй их!» «Если все пойдет плохо, увези Маю к остальным», — сказал он коню, спрыгнув на землю. «Я задержу этих людей». Храбрец опять выдохнул. Он привык сражаться вместе с далинором «Нет», — сказал Адалин, — «ты пострадаешь». Майя схватила его за плечо напряженной рукой. Всю дорогу она крепко держалась за гриву храбреца, и Адалин чувствовал исходящий от нее ужас. Возможно, от того, что они двигались так быстро. Он посмотрел на ее исцарапанное лицо, чувствуя сильные пальцы сквозь ткань мундира. Мая, если я отвлеку этих людей, сможешь добраться до Нотума и освободить его. Ты могла бы использовать один из мечей в сидельных ножнах». В ответ она издала звук... Похоже одновременно на рычание и скулеж, и крепче сжало его плечо. — Все в порядке. Адалин высвободился. — Ты ни в чем не виновата. Оставайся здесь, береги себя. Адалин глубоко вздохнул и вытащил двуручник из ножен на плече храбреца. Его меч-посох остался в лагере, в ящике с оружием, вместе со щитом и шлемом. Так что лучшим вариантом против этого сброда было оружие с наибольшим радиусом действия. Он поднял массивный меч, клинок был тоньше осколочного, но такой же длинный и куда более тяжелый. Многие знакомые Адалину мечники смотрели на такое оружие свысока, поскольку оно уступало осколочному, но для него годились те же самые приемы. И еще в двуручнике было что-то надежное, что всегда нравилось Адалину. Он зашагал по черной обсидиановой земле, держа меч обеими руками. — Эй, вы! — это привлекло внимание. Темные фигуры отодвинулись от Нотума, который выглядел тусклым бело-голубым холмиком. — Ну, начнем, — подумал Адалин. — Тяни время. Не нужно побеждать 20 противников, надо продержаться достаточно долго, чтобы его солдаты прибыли и помогли уравнять шансы. К сожалению, даже если эти тукари не обучены бою, он оказался в крайне невыгодном положении. В молодости, когда его голова была полна истории о том, как осколочники побеждали целые роты в одиночку, Он полагал, что может легко одолеть двух или трех противников разом. Его ожидало жестокое разочарование. Да, один человек может выстоять против многих при должной подготовке, но такого следует избегать. Слишком легко попасть в окружение и получить удар сзади. Разве что враг сам не знает, что делает. Тогда его можно испугать и не дать воспользоваться своим преимуществом. Нет, Адалин не победит благодаря своим блестящим дуэльным навыкам. Он победит, потому что его противники уже проиграли. «Эй, давайте поговорим!» — сказал Адалин. «У вас там спренд чести. Сколько хотите за него?» Они ответили на Тукарском, и как в прошлый раз, когда он подошел к ним в лагере, их позы немедленно стали враждебными. Они двинулись на него с оружием наготове. Густые шевелюры и неряшливые бороды придавали физиономиям особенно мрачный вид. Адалин заметил спренов в предчувствие. Они, словно огромные лурги, рыскали вокруг поля боя. Вдалеке завыл спрен боли. «Не думаю, что вы согласитесь сражаться по одному», — сказал Адалин. «Устроим верницу дружеских дуэлей». «Я обойдусь с вами мягко, обещаю!» Тукари подходили все ближе. Теперь их разделяло всего несколько футов. Один копейщик шел впереди остальных. Копья были наиболее опасны. До тех, кто с саблями, Адалин мог дотянуться. «Видимо, это значит... нет», — вздохнул он. И бросился вперед, крепко сжимая двуручный меч. Он отбил удар копейщика и одним мощным взмахом снес ему голову. Это сделать труднее, чем многие себе воображают. Даже самое острое лезвие может застрять в мышцах или позвоночнике. Успех зависит от угла удара и вложенной силы. Не обращая внимания на пролитую кровь, Адалин перешел в стойку пламени, которая предполагала быстрый и грубый бой. Другие тукари бросились на него, и Адалин обошел их с фланга, держась подальше от острия сумбурного клина. Его быстрые перемещения не давали им возможности сосредоточить усилия и окружить противника. К счастью, выучка Адалина давала ему преимущества. Он знал, как надо двигаться, держа в поле зрения как можно больше врагов. Необученные бойцы сбивались в стаю, которую он мог обойти, не позволяя никому подкрасться сзади. А еще они шарахались от взмахов мечом, пусть и предназначались скорее для отпугивания, чем для атаки. Он увернулся, уходя в сторону. Какой-то боец в задних рядах рявкнул приказ, остальные отвлеклись на него и за это поплатились. Адалин врезался во вражеский фланг, Ударил двуручником одного противника и, вырвав меч из его тела, перерезал другому горло. Сделав выпад, проткнул брюхо еще одному к который и был главной целью маневра. Тукари с воплями бросились в рассыпную, а воин, которого он пронзил мечом, со стоном рухнул на землю. Даже опытных бойцов иной раз пугала небрежная жестокость с которой враг орудовал двуручником. Еще одним взмахом клинка Адалин сумел зацепить руку тукари, который удирал недостаточно быстро. Тукарь взвыл, выронив оружие, и Адалин пнул его, одновременно дергая меч, который застрял в кости. Брызнула кровь. Адалин с усилием высвободил клинок, затем нанес рубящий удар с разворотом, вынудив остальных отпрыгнуть в страхе. Ничего похожего на изящный и красивый дуэльный танец, который он любил. Это была настоящая бойня. К счастью, у Адалина в этом смысле имелось несколько хороших образцов для подражания. Его лучшими союзниками были скорость и устрашение. Как он и надеялся, эти люди плохо отреагировали на потерю нескольких союзников в такой быстрой и жуткой атаке. Теперь они уклонялись от битвы, вместо того, чтобы воспользоваться своим численным преимуществом. Они закричали от потрясения, гнева и страха, когда он напал на следующего врага, изолировав его от остальных, чтобы никто не мог броситься на помощь. Адалин нанес несколько быстрых ударов, отбивая щит противника, а потом сразил его ударом в ключицу. Не самое чистое убийство, но кровь на мундире и лице Адалина должно быть сделала его страшным, потому что тукаря отпрянули еще дальше, крича на своем языке. Теперь, к сожалению, наступил перелом не в его пользу. Адалин пытался еще сильнее напугать врагов, наступая на ближайшего, но они отказывались вступать с ним в бой и продолжали пытаться окружить его. Когда то один на открытом месте, просто не давать себя окружить тяжелый и нудный труд. Адалину приходилось все время отскакивать назад, взмахами меча отгонять врагов и выискивать брешь в их обороне, при этом постоянно опасаясь, как бы кто-то не оказался у него за спиной. Он мог с этим справляться, пока не устал, но рано или поздно они его измотают. Он решил попробовать другую уловку, и принял стойку камня — защитную позицию, которая позволяла сберечь силы. Пока враги кружили, не смея приблизиться, словно к шипящему небесному угрю, он мог тянуть время в ожидании поддержки. Это дало Адалину возможность приблизиться к стонущему Нотуму, чье тело истекало бело-голубым туманом из десятка колотых ран. Увы, путы были крепкими, и даже если бы Спрент чести смог освободиться, Адалин сомневался, что в таком состоянии он сумел бы убежать в безопасное место. «Продолжай тянуть время», — приказал себе Адалин. Однако враг снова приближался. В самом начале он задал тукаре хорошую трепку, но все равно их было четырнадцать против одного и они понимали, что Олете обречен. Они взяли его в плотное кольцо, заставляя все время двигаться и пытаться наблюдать за всеми сразу. Остался один человек со щитом, и он выкрикивал приказы. Подбежали четверо, двое слева, двое справа. Их лидер, должно быть, имел некоторый боевой опыт, потому что он не посылал всех сразу, ведь путаница была на руку Адалину. Лучше пусть другие подождут, а потом нагрянут и одолеют его. Негромко выругавшись, Адалин быстро схватился с первой парой. Его единственной надеждой было расправиться с этими двумя, а затем переключиться на двух позади. К несчастью, они оборонялись, но не вступали в бой по-настоящему. Адалину пришлось развернуться и широким взмахом атаковать вторую пару, чтобы потом вновь сдержать натиск первой. Удар достиг цели, но пока Адалин пытался не попасть в окружение, главарь послал на него остальных. «Они просто побежали!» — шквал. Пришлось вернуться в сторону, чтобы его не сбили с ног, и хотя удалось сразить двух бегущих тукари, возник хаос, которого он и боялся. Противники сумели окружить Адалина, пока он отвлекся, пытаясь не дать повалить себя на землю. В суматохе его зажали с двух сторон мечники-тукари, которые придвинулись так быстро, что ему, завершая удар с разворотом, пришлось остановить меч раньше положенного. Это позволило рубануть одного из врагов прямо по горлу, но спина Адалина осталась открытой. Он услышал топот сапог по камню, попытался развернуться и опоздал. Удар копья пришелся молодому великому князю в правый бок вблизи от желудка. Адалин застонал от боли, но сумел пустить в ход меч и отогнать копейщика. Преисподняя. Он получил именно тот удар, которого боялся. Проглядел копье, потому что был занят схваткой. Его собственная кровь запятнала мундир. Начало конца. Им не нужно было одерживать над ним зрелищную победу. Хватит нескольких ран, а дальше потеря крови сделает свое дело. — Но если я смогу просто продержаться... Вдалеке раздался вой спрена боли. Адалин отбивался от ближайших врагов, отпугивая их рычанием и мощными взмахами меча. Однако главарь послал четырех свежих мечников. Копейщики справились бы лучше, но все равно преимущество Адалина было зыбким. Ему приходилось сражаться в неистовом темпе, жестокими ударами пытаясь удержать их всех на расстоянии. Адалин испытал гордость, когда смог ударить по бедру споткнувшегося тукаря, отчего тот рухнул с воплем. Крики раненого товарища на миг испугали остальных. Однако предводитель велел им продолжать. Может быть, сумеет Адалин добраться до этого мужчины в синем плаще с желтыми узорами? Адалин попытался, но двое тукари встали на защиту главаря. Топот позади вынудил Адалина повернуться, отбить удар, снова повернуться. Беспорядочное метание врагов сбивало его с толку. Адалин устал и ему становилось все труднее сдерживать их. Кроме того, они были необучены, что таило в себе опасность. Необученные солдаты отличались агрессивностью. Они не понимали, что подобная тактика погубит их всех. Адалин не мог держать всю толпу в поле зрения, не говоря уже о том, чтобы сражаться со всеми. В какой-то момент, уходя от атаки, он отпрыгнул в сторону, предчувствуя гибель, но столкнулся с кем-то позади. Враги подобрались так близко, сейчас его пронзит клинок. Однако вместо этого раздалось низкое рычание. Вздрогнув, Адали наглянулся и увидел, что та, с кем он столкнулся, прижалась спиной к его собственной спине. Майя вытащил из ножен короткий меч, держа его вертикально, как дубинку в вытянутой руке. Не слишком эффективная стойка. К тому же, когда враг приблизился, она не замахнулась, а просто зарычала. «Тебе не следовало приходить», — сказал Адалин, и теплая кровь потекла по его боку и ноге. Он не осмеливался зажать рану. Его рука стала бы скользкой, а это плохо для боя. «Но спасибо!» Она зарычала в ответ. Храбрец приблизился слева. Совершенно не повинуясь приказу, но двое из тукарей, у которых еще оставались копья, заметили его и начали оттеснять. Другие хищно закружились возле Адалина и Майи. Они казались обеспокоенными прибытием гостьи, хотя Адалин не знал, как долго продлятся их колебания. Они скоро поймут, что она не представляет большой угрозы. Разве что... «Майя!» — воскликнул Адалин, возвращаясь в стойку с поднятыми руками, держа меч в особой манере. Так, как Зайхель учил его делать утренние ката. Она взглянула на него, и хотя ее лицо с выцарапанными глазами осталось непроницаемым, что-то изменилось в осанке. Она, казалось, поняла. Она делала это упражнение с Адалином каждое утро в Шейцмаре а до этого он повторял его с ней, как с мечом, бесчисленное множество раз. К счастью, она приняла ту же стойку, перехватив меч как надо, и ее поза сделалась выражением мощи. «Вперед!» — сказал Адалин. Он начал выполнять ката, и Майя последовала его примеру. Упражнение не предназначалось для настоящего боя, Но все эти взмахи, сверкающими клинками, впечатляли. Главарь Тукари бросил взгляд на приближающихся всадников, солдат Адалина, и рявкнул какой-то приказ. Его люди атаковали великого князя, хотя майя, похоже, вызывала у них страх. Разве могло быть иначе? Мертвоглазые, способные сражаться? Храбрец, фыркая, отвлек еще нескольких. Самое главное заключалось в том, что удалось смягчить худшие из факторов, которые мешали Адалину. Ему не нужно было прикрывать спину. Даже раненый, с кровоточащим боком, Адалин почувствовал прилив уверенности. Трое мужчин бросились на него, но Адалин не дрогнул. Нельзя недооценивать силу солдата, обученного стоять на своем. Он зарычал на противников замахнулся огромным двуручником и вынудил их резко остановиться, не завершив атаку. Да, толпа может сокрушить одного, а мастерское владение мечом способно сдерживать врага лишь некоторое время. Но тренировка — это нечто большее, чем умение вертеть клинком. Тренировка — это уверенность в себе. Нельзя недооценивать простую — но грозную силу человека, который не отступит. У первого тукаря, который бросился на Адалина с мечом, оружие оказалось не в порядке. У него отвалилась гарда, и Адален отрубил противнику пальцы, сжимающие рукоять. Дурацкая ошибка. Хороший мечник всегда учился следить за руками. Пока раненый кричал, подбежали еще два противника — И Адалин сделал полный выпад, вытянув двуручник на расстояние, которое явно застало в врасплох. Клинок Олете воткнулся одному из них в живот. Адалин вернулся в исходную позицию и развернулся, вложив весь свой вес и инерцию в удар, которым сразил второго врага. Еще одна голова полетела с плеч. Движение рядом с ним показало, что к нему приближаются еще двое. Но когда Адалин принял исходную стойку и повернулся спиной к Майе, они... они отпрянули. Похоже, видя перед собой умирающих друзей, эти тукари решили, что с них хватит. Они побежали прочь, дрожа и вопя. Товарищ, потерявший пальцы, последовал их примеру, прижимая к груди окровавленную руку. Когда все начали разбегаться, сам главарь бросился в атаку вместе с единственным телохранителем. Адалин не отступил ни на шаг и встретил нового противника, уклонившись от выпада. Нельзя недооценивать готовность. Держаться до последнего. Он плечом оттолкнул споткнувшегося телохранителя Взмахнул двуручником и чуть не снес главарю голову. Тот едва успел увернуться, отделавшись раной в плече. Грохот наводил на мысль, что солдаты Адалина близко, хотя на самом деле это был храбрец. Он громко заржал, цокая копытами. Это было уже чересчур для тукари. Адалин не победил, но его противники проиграли, сбежав в безопасное место, туда, где оставили припасы и товарищей. Главарь, наконец-то, присоединился к ним. Когда через несколько минут прибыли фельты и остальные, они обнаружили окровавленного Адалина, который помогал подняться нотуму, ошеломленному, но живому. Вокруг валялись останки того, что еще недавно было превосходящим по численности отрядом противника.